Глава 29. Разговоры о нас. Верно, Мейс. Утро началось с того, что Ньетх поддержал нашу инициативу. Его вдохновила идея, что мы с Кьяной рассмотрим легенду с двух сторон. И еще больше вдохновило, как мы хотим это сделать. Рассказать две альтернативные версии, которые могли бы иметь место как если бы это действительно были исторические события. «Сейчас мало кто из студентов подходит к делу настолько творчески», — произнес он. «После занятий подойдите ко мне на кафедру за рекомендациями по литературе». В общем, как-то так получилось, что мы с Кьяной и Харом сели вместе. Хар, к слову, выглядел гораздо более довольным, чем еще пару дней назад, из чего я сделала вывод, что их с Кьярдом примирение состоялось. Меня это радует. А еще радует, что я наконец-то возвращаюсь в бабочку. Джена вчера сказала, что в клубе меня очень не хватает. Вообще, я чувствую себя настолько отдохнувшей и сильной, что меня не смущают даже ночные смены. Начинаю подумывать о том, чтобы снова вернуться на работу и на неделе, не только по выходным. Тренировка с фартосом будет утром, а пока... Пока что мне не дается только бассейн. Но с этим я тоже справлюсь. Я совсем справлюсь. Постепенно. Странные, волшебное окрыляющее чувство, которое для меня непривычно, но оно мне нравится. Именно поэтому я сижу и улыбаюсь, слушая Ньетха, ровно до тех пор, пока из-за спины не раздаются ядовитое. «Это сейчас модно. Ты разве не знал? Общаться с людьми». Улыбка сбегает с лица. Я оборачиваюсь. Двое парней верхов ухмыляются, глядя на меня. Следом оборачивается Кьяна и уже собирается что-то сказать когда Хар выразительно смотрит на комментаторов. На этот раз уже с их лиц сползают улыбки. «Студенты, я был бы очень вам благодарен, если бы вы вернулись к занятию», напоминает преподаватель. «Мы на занятиях», сообщает Хар, глядя на него. «Я могу дословно повторить все, что вы только что говорили, Нестер Ньетх. Уверен, что можете», — он улыбается. «Но постарайтесь также внимательно меня слушать. «Сидя лицом ко мне. И вам не сложно, и мне приятно». Предам проносится смех. Кьяна тоже смеется, и я улыбаюсь. Риордан Ньетх — один из самых приятных преподавателей в кейпдере Он молодой и действительно горит предметом, который ведет. Легенды и мифы старого времени. Лекция продолжается, и я только-только успеваю сосредоточиться на словах Ньетха, когда мне на таппет падает сообщение. «Ты меня поцеловала». От неожиданности чуть не роняю перо, глядя на выскочившую строчку. Щеки вспыхивают. Я кашусь на Кьяну, но она, кажется, увлечена лекцией. Сама не знаю зачем. По-хорошему, мне стоит последовать ее примеру. Пишу ответ. «Я тебя спасала». «И, разумеется, поцеловала меня ты только поэтому». «Это даже не вопрос, а утверждение, с которым я понятия не имею, что делать». В тот момент я действительно поцеловала его, чтобы сохранить его тайну, но мне это нравилось. Нельзя отрицать очевидный факт. Мне нравится целоваться с Кьярдом. Мне нравится его целовать. Наверное, если почаще повторять это про себя, я даже перестану краснеть, когда об этом думаю, и уж тем более перестану краснеть, когда вспоминаю, как его губы касаются моих. М -м нет. «Это определенно не то, о чем стоит думать на лекциях». «У меня лекция», — пишу я. «У меня тоже». «Вот и пиши лекцию». «Лекции — это скучно. Гораздо интереснее думать о тебе». Я дергаюсь так резко, что Кьяна удивленно смотрит на меня, спрашивает еле слышно. «Все в порядке?» «Все хорошо», — отвечаю также шепотом и выключаю дисплей. Тапит жужжит. «Снова, снова и снова». Яна снова на него косится. «Тебе кто-то пишет? Что-то срочное? Нет, ерунда. Я выключаю еще и вибрацию, после чего внимательно смотрю на Ньетха и на голограмму мифического сражения. Молнии ударяют в бушующее море, а колесницы богов несутся над ним, чтобы сойтись в схватке. Что-то они там не поделили. Я даже помню, как преподаватель об этом говорил. Но не помню, что. Я вообще ни на чем не могу сосредоточиться. Все-таки включаю дисплей. Не молчи, Синеглазка. Синеглазка, не молчи. Ладно, я понял. Ты настолько счастлива, что просто не находишь слов. кярд О, ты все-таки нашла правильное слово. Я присылаю ему злой смайлик. Это твое обычное состояние. Сделай лицо попроще. Нет, он еще и издевается. Если ты не прекратишь писать всякую ерунду, Я не буду с тобой разговаривать. Ты и так не особо разговорчивая, но я могу делать это за двоих. Теперь мне хочется треснуть его тапитом. Кьярт, если тебе действительно есть о чем поговорить, давай сделаем это во время большого перерыва. Идет? Ты приглашаешь меня на свидание? Идиот! Я пишу это именно так, выразительно, большими буквами, после чего собираюсь с концами выключить тапит когда мне падает новое сообщение. «Верно, я пошутил». Не знаю, что меня останавливает. То ли это его «Верно», то ли... Сама не представляю, что. «Увидимся во время перерыва в столовой». Я ничего не отвечаю. «Если ты не хочешь есть, можем в парке». Ничего не пишу. «Но там холодно и сыро». В конце концов, хватаюсь за перо. «Хорошо, давай в столовой» но ты меня больше ни разу не будешь дергать на занятиях». «Договорились». И он правда не дергает. Все оставшееся время, даже когда мне самой невыносимо хочется отвлечься, я сижу и слушаю лекцию, потому что Кьярд ничего больше не пишет. Но он и так уже написал достаточно, и вчера тоже сказал более чем. Это была просто шутка, ничего кроме. Но эта шутка почему-то не выходит у меня из головы. С той минуты, как я вспоминаю это его «девушка», лекция окончательно идет боком, и все, что я делаю, это смотрю на часы. Время, как на зло, тянется невыносимо медленно, и когда звенит звонок, я, едва попрощавшись с Кьяной и Харом, вылетаю за аудиторией. До столовой не так уж далеко отсюда, и за парочку поворотов я заставляю себя сбавить шаг, чтобы не выглядеть запыхавшейся. Впрочем, наверное, я все равно выгляжу. Поэтому, когда вижу его, на ходу поправляю волосы и спрашиваю как можно более небрежно. «Привет! Ты про Энн хотел поговорить?» Он смотрит на меня. Смотрит как-то слишком долго. И под его взглядом мне становится невыносимо жарко. Правда, еще горячей становится, когда Кьярт произносит «Про нас». Что значит «про нас»? То, что я спросила это, глядя ему в глаза, до меня дошло уже постфактум. Горящими щеками и слишком откровенным желанием сбежать. Хотя куда мне от него бежать в кейпдере Нет, куда мне от него бежать в Ландархорне? Куда мне вообще от него бежать? Про нас это то, о чем не говорят на голодный желудок. Не дожидаясь ответа, меня подхватывают под локоть и увлекают за собой. Сегодня в столовой на нас смотрят все без исключения. Причем, если раньше это был такой исследовательский интерес, то теперь, во взглядах, помимо любопытства, Зависть, насмешка, раздражение, любопытство. Столько эмоций, что у меня начинает кружиться голова. Никогда раньше на меня не обращали столько внимания. И не обратили бы, даже если бы я доучилась до победного седьмого курса в Кейпдере и сделала бы открытие в области лиобиологии, которое изменило бы мир. Вся причина этого внимания — Лайтнер Кьярд, Но что самое странное, страшное, невыносимое и вместе с тем восхитительное, Так это то, что мне это нравится. «Что будешь?» Интересуется он, на ходу изучая интерактивное меню, и, кажется, тоже совершенно не замечает этих взглядов. «У меня есть деньги!» Говорю я и тянусь за картой. Кьярт тяжело вздыхает. «Деньги не едят, Мэйс». Я смотрю на него. Ты меня прекрасно понял. «В этом-то и проблема». Я не успеваю открыть рот, когда он уже делает заказ. «На двоих». «Мне невыносимо хочется заказать себе отдельно, а потом посмотреть, как он будет все это есть. Но я решаю, что лучше об этом говорить, раз уж зашел разговор про нас. Я не хочу, чтобы ты за меня платил», говорю я, когда мы садимся за столик. «Ты хочешь сказать, что я не в состоянии заплатить за свою девушку?» «Нет, надо было все-таки взять себе что-нибудь отдельно, а воды попросить из холодильника, чтобы его полить. Я не твоя девушка, ярд. «Да ладно!» — он приподнимает брови. «Почему?» Вопрос ставит меня в тупик. «Потому что я человек, а ты — вверх!» «Это должно меня смутить?» «Нет, это смущает меня!» «Почему?» «Я сейчас полью тебя соком!» «А я полью соком тебя!» Замечает он совершенно серьезно. «Хорошо! Хороши мы будем! Оба политые соком, правда?» С ним невозможно говорить серьезно. Несерьезно, впрочем тоже для сына правителя Ландерхорна не существует преград границ которые нельзя перейти я совершенно не представляю что с этим делать почему на его месте не мог оказаться любой парень обычный простой человек просто такой же невыносимый и такой же которому меня тянет со странной все возрастающей силой но похоже он такой один и с этим надо что то делать потому что если ничего не сделать с этим сейчас потом будет поздно. «Слушай, Лайтнер», — говорю я, — «мы оба прекрасно понимаем, что у твоей девушки из меня не получится, мы для этого слишком разные». «Так даже интереснее». Вздыхаю. «Интереснее для кого? Для всех в Кейпдере? Для прессы? Для твоей семьи?» «Это все, что тебя волнует?» Я моргаю. «А этого мало? По-моему, более чем достаточно». «По-моему, это все ядхова хрень». Уморщица. «Прости, Мэйс, но я устал ходить кругами, как Эн вокруг рифа. Лично мне важно только одно. Ты хочешь со мной быть или нет?» От обезоруживающей простоты этого вопроса темнеет перед глазами. А может, не от простоты? Может, от смысла? «Ты хочешь со мной быть?» Он всерьез считает, что все так просто, что я могу сказать «да», потому что очень хочу. «И завтра мы станем парой?» «Море нет. пары мы не станем. Правильная постановка фразы. Я стану его девушкой. Его. Как это странно звучит. Как-то фантастически. Ты не понимаешь». Я качаю головой. «Нет, это ты не понимаешь, Мэйс». Он хмурится. «Да или нет? Остальное? С остальным я разберусь». Последний он произносит так, словно для него действительно не существует никаких «но». И мне, удури хочется в это верить. Впервые в жизни мне хочется верить в сказку, которых в моей жизни никогда не было. Но сказки опасны именно тем, что в них веришь, а потом открываешь глаза в реальности. «Могу я подумать?» — говорю я. «О чем?» «О том, о чем ты меня просишь. Точно так же впервые в жизни я не хочу зажимать чувства и слова, которые настолько мои, что никому другому я бы их не сказала». «Я родилась в другом мире, к ярд В этом мире в вьерхи не встречаются с людьми. По крайней мере, не встречаются так, как это представляю себе я. Мы никогда не сможем вместе пойти, я не знаю, в гости, на юбилей твоего отца». «С юбилеем точно придется подождать», — говорит он. «Но, по-моему, ты забегаешь вперед, Мейс. Я просто предложил тебе встречаться». «Да, это звучит так, как и должно было звучать». Но сейчас почему-то становится невыносимо больно. Я поднимаюсь, и он мгновенно поднимается следом, меняясь в лице. «Верно, я не это хотел сказать». «А что ты хотел сказать? У меня есть сестры, о которых надо заботиться. У тебя есть Эйрлат, который нужно пару раз в год загнать на станцию техобслуживания. Это та разница, которая не позволит нам быть вместе». Это та разница, которая сидит у тебя в голове. Серьезно говорит он. Помимо эрлата у меня есть брат. Младший брат, с которым я, правда, крайне редко общаюсь. Потому что он мелкий, надоедливый засранец. Если ты захочешь, я вас познакомлю. Позже. А о твоих сестрах мы можем заботиться вместе уже сейчас. Уже заботимся. Вот что я хотел сказать, Мейс. Только это. Ничего кроме. Я хочу попробовать. Лайтнер плотно сжимает губы потом качает головой. «Я хочу быть с тобой. Это же так просто. Да или нет?» «Для тебя», — говорю я, но все-таки опускаюсь за стол, потому что когда мы вот так стоим друг напротив друга, на нас пялятся все, и это уже слишком. «Это значит, нет?» Он мрачно смотрит на меня, настолько мрачно, что фамильные черты Кьярдов делают его лицо рище заостряют скулы, подчеркивают нижнюю челюсть, огонь в его глазах становится ярче, и зрачки углами впиваются в радужку. Наверное, раньше это бы меня напугало. Раньше, но не сейчас, потому что я знаю, что эта ярость не для меня. это ярость для того «нет», который я еще не сказала. И самое страшное заключается в том, что я не хочу этого говорить. «Это значит, что мне нужно время», — говорю я. «Так как нужно время, чтобы приблизиться к н «Чтобы приблизиться к Н, нужно что-то делать», — отвечает он. И расслабляется. Я вижу, как напряжение уходит из его черт. Я хожу в бассейн». «В бассейн?» Его изумление настолько искренне, что мне становится смешно. «Да, тебе это кажется странным?» «Нет». Лайтнер качает головой. «И как успехи?» «Пока никак». Но я над этим работаю. Как ты смотришь на то, чтобы сходить туда вместе? Лайт. Просто вместе сходить в бассейн. Он перебивает, и сокращение его имени звучит неожиданно даже для меня. Точнее, неожиданно оно звучит от меня. Настолько, что мне больше не хочется ничего говорить. Просто в бассейн. Просто. Да или нет. Я улыбаюсь. И понимаю, что выбор передо мной даже не стоит. Просто... Говорю я и делаю паузу, чтобы насладиться выражением его лица, а потом заканчиваю. Да.